Чтобы понять, о каких деньгах шла речь, умножьте цифры на двадцать. Олимпик не смог побить рекорд лайнеров Кьюнарт Лайнс, и к тому же после двух аварий он выбыл из игры. Теперь вся ставка Уайт Старлайн на Титаник. Деньги правительства и пассажиров с лихвой покроют все убытки, и капитан Смит готов выжить из корабля все, несмотря на сложную ледовую обстановку. Погони за голубой лентой Атлантики «Титаник», наращивая ход, идет прямо в район льдов. Последним звеном в цепи роковых ошибок оказались действия первого помощника Мердока. Из досье Мердока. Уильям Макмастер Мердок, 38 лет, первый помощник на «Титанике», капитанское удостоверение номер 025780. Опытный офицер, энергичен, инициативен. На флоте Мердока сопровождала следующая история. В его вахту на пароходе «Арабик» прямо по кусу из тумана внезапно вынырнул огромный парусник. Все на мостике оцепенели. Столкновение казалось неизбежным. Первый помощник в панике отдал команду «Лева руля!» Рулевой начал крутить штурвал, но Мердок, оттолкнув его, выровнял курс. Парусник прошел всего в нескольких метрах от борта арабика. Уильям Мердок действовал по уставу. Вот строки из руководства по моей плаванию от 1910 года. Многие офицеры постараются увести судно в сторону от опасности и одновременно дадут задний ход. Но такие действия скорее приведут к столкновению, чем предотвратят его. В этой ситуации, если это возможно, следует увеличить ход, а отвернуть и избавить ход – самый верный способ прийти к столкновению. Последнее предложение в документе подчеркнуто. Когда матрос Флит в воронем гнезде Титаника известил мостик о прямо по курсу, мердок. Несколько лет назад в подобной ситуации пашей свой корабль поступил так, как категорически запрещал суставам. Он скомандовал левого руля и одновременно передал машинное отделение «Стоп, машина!» и затем «Полный назад!». В результате основной удар пришелся не в нос, в самое прочное место корабля, а в бок. Почти сто метров борта «Титаника» ниже ватерлинии были вспорыты, как консервная банка. Всего десять секунд потребовалось, чтобы вынести смертный приговор самому большому и самому прекрасному судну в мире. От столкновения с айсбергом до того момента, когда «Титаник» ушел под воду, прошло два часа сорок минут. Почти у каждого из пассажиров на борту было достаточно времени, чтобы решить, быть ему героем или трусом, джентльменом или мерзавцем. Миллиардеры пропускали вперед к спасательным шлюпкам нищих эмигрантов. Молодожены не разлучались перед лицом смерти, а инструктор гимнастики до самого конца обучал приемам спасения утопающих. И все это под звуки величавого гимна который до последней минуты играл корабельный оркестр. А кто-то, расталкивая женщин с детьми, предлагал любые деньги за спасение, прыгал прямо на головы людей в переполненную шлюпку или пытался шарить по саквояжам, брошенным на палубе. Каким жалким... Выглядит поведение семисот счастливчиков, пытающихся петь в спасательных шлюпках, чтобы заглушить крики ближних своих, замерзающих в ледяной воде. Никогда еще стихии так внезапно и жестоко не карала человека за его гордыню, самоуверенность и беспечность. Именно стремление капитана Смита любой ценой выиграть в безумной гонке за голубой лентой Атлантики оказалось главной причиной катастрофы. Но эта версия не объясняет целый ряд загадок Титаника. Почему 55 ВИП-пассажиров вернули билеты в последний момент перед рейсом? Зачем на Титанике перед отплытием срочно произвели ремонт и изменивший его внешность? Что делал на судне директор компании White Star Line? Как могло случиться, что на оборудованном по последнему слову техники лайнере не нашлось биноклей для вперед смотрящих в воронем гнезде? Почему опытный офицер Мардок грубо нарушил устав в момент столкновения? Совсем недавно появилась еще одна версия гибели Титаника. Сначала ее посчитали дешевой сенсацией, но неожиданно выяснилось, что она дает ответ на все эти вопросы. Прежде чем рассмотреть эту версию, еще раз вернемся к тому, что у Титаника был предшественник-близнец Лайнер Олимпик. Идея самых совершенных в мире пароходов принадлежала честолюбивым владельцам компании White Star Line. Ее возглавлял Джозеф Брюс Исмей. Он один из двух главных подозреваемых. Из досье Исмей. Джозеф Брюс Исмей, 50 лет, директор компании White Star Line, президент компании International Маркентайл Марин, член Совета директоров ряда британских страховых и транспортных компаний. В 1902 году Исмей сумел объединить английские технологии и американские капиталы, продав компанию White Star Line американскому тресту International Markantile Marine. Планы создания величайшего плавучего дворца вполне соответствовали мании величии хозяина треста Джона Пирпонта Моргана. Именно Морган второй подозреваемый в нашем следствии. Из досье Моргана. Джон пирпойн Морган, 75 лет, миллиардер, владелец всех лайнеров компании White Star Line, умен, жесток, Беспринципен, уверен в бизнесе, хороши любые средства. 20 октября 1910 года со ста пересходит первый суперлайнер «Олимпик». Через год второй еще более роскошный «Титаник». Он обошелся Моргану в современных ценах около 400 миллионов долларов США. Очевидная странность. Назначно на Титаник капитана, дважды чуть не утопившего его брата-близнеца Олимпик и принёсшего компании огромные убытки. За куда меньшие провинности без сожаления списывали на берег. Однако Морган утверждает кандидатуру Смита, даже готов быть на борту в первом рейсе. Капитану обещано, что по возвращении его с почетом проводит в отставку, и Смит полон желания угодить компании, угодить. Но какой ценой? Именно здесь стоится завязка самой скандальной версии гибели Титаника. Версии четвертая. Величайшая страховая афера XX века. По этой версии 15 апреля 1912 года в Атлантике затонул не Титаник, а его близнец Олимпик. Кроме того, Катастрофа была тщательно спланирована и осуществлена хозяюми лайнера и его капитан. На фотографии, сделанной 6 марта 1912 года, когда «Титаник» и «Олимпик» стояли рядом в доке Белфаста, корабли похожи, как две капли воды. Разница в одном — «Титаник» новый, с иголочки, а «Олимпик» наскоро залатан после аварии. Его просто опасно выпускать на линию. Если поменять местами плиты с названиями кораблей-близнецов и предметы на борту, несущими судов, даже специалист не заметит подмену. Афера лежит на поверхности. «Титаник» под именем «Олимпика» буднично уйдет в плавание. Зато отремонтированный «Олимпик» под названием «Титаник» с помпой отправится в свой первый рейс, чтобы потерпеть аварию, ну, например, столкнувшись с айсбергом. Выгоды — огромная страховая премия с лихвой, покрывающей все убытки. Риск, если удастся соблюсти тайну, практически никакого. При столкновении, возможно, пострадают два-три человека, но ведь лайнер не потопляем, он ляжет в дрейф, а пассажиров возьмут на борт суда — которых всегда так много на оживленной Атлантической трассе. В тайну должны быть посвящены те, кто устроит аварию, капитаны и его первые офицеры, а руководить операцией может сам директор Уайт Старлайн Брюс Смей. И вот на Титанике аврально ведутся работы по установке экранов, защищающих прогулочные палубы от брызг, Только немногие знают, что это не «Титаник», а «Олимпик», на котором сменено название под предлогом этих работ. В марте «Титаник» под именем «Олимпика» возобновил рейсы в Нью-Йорк, а наскоро золотой «Олимпик» 11 апреля уходит как «Титаник» в свой роковой рейс. Само собой, Морган не станет собой рисковать и найдет предлог остаться, и не только Морган. Эта версия легко объясняет, почему многие ВИП-пассажиры под разными предлогами отказались от рейса в последний момент. Среди них столетийный магнат Генри Клейфрик, американский посол во Франции, магнат Альфред Вандербиль с женой. На борту не оказалось и президента верфи Пири, еще пятидесяти других ВИП-пассажиров и даже некоторых членов команды. Кто-то мог знать, а кто-то догадываться, ведь не сам же Брюс и смей работал кувалдой, меняя плиты с названиями кораблей. В эту версию легко укладывается назначение Эдварда Смита — почетный уход на пенсию, плата за выполнение тайного задания. Вот почему исчезли бинокли из вороньего гнезда. Вот почему Титаник, не слыша предупреждений и очертя голову, шел во льды. Вот из чего опытный офицер Мардок нарушил устав. Даже если б айсберга не было, его следовало найти. Гарантии тому самой смей, разместившийся в королевских апартаментах Моргана. В 1912 году во всех газетах прогремела еще одна сенсация «Титаника». За 14 лет до трагедии «Титаника» в США вышла повесть некоего Моргана Робертсона. «Тщетность» о гибели корабля, столкнувшегося с айсбергом. Что ж, тема была уж давно пробита в литературе. Сенсационными и совершенно необъяснимыми являлись поразительные совпадения катастроф, реальной и выдуманной. Судите сами. Название лайнера в повести «Титан» — в жизни «Титаник». Флаг в повести «Британия» — в жизни «Британии»; Время рейса в повести «Апрель» — в жизни «Апрель». Водоизмещение 70 тысяч тонн, в жизни 60 тысяч 250 тонн. Длина в повести — 800 футов, в жизни 882 фута. Максимальная скорость 24 узла, в жизни 24 узла. Вместимость около 3000 человек, в жизни около 3000 человек. Количество людей на борту. В повести две тысячи, в жизни около тысяч Количество винтов на борту, в повести три, в жизни три. Столкнувшийся борт, в повести правый и в жизни правый. В довершение всего газетчики раскопали историю английского издателя Уильяма Стида. Стит в 1886 году написал рассказ о столкновении с Айсбергом и трагедии из-за нехватки шлюпок, а через шесть лет еще одну новеллу на ту же тему. И этот самый Стит оказался в числе погибших пассажиров Титаника. Как ни странно, страсти слегка поутихли, когда выяснилось, что покойный увлекался спиритуализмом. Он просто предвидел трагедию. Что ж касается повести «Тщетность», то, может, именно она, случайно попав в руки Моргану, натолкнула его на мысль, как разом решить финансовые проблемы. Впрочем, даже Смей и Морган вряд ли допускали возможность гибели «Титаника» при столкновении с айсбергом. На деле страховка оказалась куда меньше прямых убытков от потери корабля и безвозвратно погибшего авторитета компании Уайт Старлайн. Тогда, в 1912 году, имя Моргана даже не всплыло на следствии. Но неужели сегодня, после многочисленных подводных экспедиций, мы так и не знаем, какой из двух кораблей класса «Олимпик» покоится на дне? Известно, что некоторые детали, предназначенные для Титаника, использовались при ремонте Олимпика. Значит, и номер, выбитый на этих деталях, вряд ли может служить бесспорным доказательством. Вся документация Уайт Старлайн исчезла после ликвидации компании в 1935 году. А чертежи «Титаника» сгорели с архивом верфи во время немецкого авианалёта во время Второй мировой войны. Лайнер, носивший название «Олимпик», был разобран еще в 1938 году. Это тоже ставит под сомнение возможность идентификации корабля по номеру проекта. С тех пор, как доктор Баллард обнаружил обломки «Титаника» в глубинах Атлантики, подводные экспедиции подняли со знаменитого поля обломков и борта корабля около пяти тысяч предметов. Среди них вещи пассажиров, посуда, части интерьера и механизмов парохода, даже газеты и книги. Однако сегодня известно только два предмета которые несут на себе имя «Титаник», плита с названием на борту корабля и багажная бирка, поднятая со дна. Согласитесь, это мало что доказывает. Зато доктор баллот еще в 1986 году обнаружил в корпусе судна водонепроницаемую переборку, которой не было на имевшемся у него плане «Титаника». Стало быть, версия а подмене кораблей до сих пор имеет право на жизнь. Организаторов аферы может оправдать только одно. Они не подозревали, что суперлайнер класса «Олимпик» утонет из-за столкновения с айсбергом. Однако «Титаник» утонул. Есть версии, которые делают главным подозреваемым еще одного пассажира. Версия пятая. Ошибка главного конструктора. Из досье Эндрюса. Томас Эндрюс, 37 лет, главный конструктор верфи Харланд-энд-Вольф. Прошел путь от клерка до главного инженера, специалист мирового класса, называл «Титаник» корабль моей мечты. Томас Эндрюс более двух лет посвятил суперлайнерам. При строительстве судна он использовал самые лучшие материалы и новейшие технологии. Все должно было обеспечивать безопасность и комфортность плавания от автоматических дверей в водонепроницаемых переборках до тренажеров в спортивном зале. Если наша версия верна, и под именем «Титаника» в рейс вышел наскоро залатанный «Олимпик», присутствие на нем главного конструктора было просто необходимо. И вот Томас Эндрюс на борту. Именно он в первые минуты после аварии осмотрит трюм и первым сообщит капитану, что корабль обречен. Но виновен в этом прежде всего сам главный конструктор. Непотопляемость корабля обеспечивали двойное дно, разделенное на водонепроницаемые камеры, и трюм, который был поделен на 16 водонепроницаемых отсеков. Получив пробоину, даже с четырьмя затопленными отсеками корабль мог держаться на плаву. Однако эти отсеки не были закрыты сверху. Вот почему, когда в результате затопления шести отсеков лайнер получил крен на нос, вода просто переливалась через переборки, заливая отсек за отсеком, пока корабль не затонул. Известно, что у конкурентов в компании Кьюнарт Лайнс водонепроницаемые отсеки лайнеров были герметичны. Получается, всему виной ошибка конструктора. Время докажет правоту Томаса Эндрюса. В 1915 году, после попадания немецкой торпеды, лайнер Лузитании, из из-за герметичности затопленных отсеков потерял остойчивость и, перевернувшись, затонул через десять минут, погубив весь экипаж. У «Титаника», благодаря Эндрюсу, оказалось в запасе два с половиной часа. К тому же пробоина в четырех отсеках была просто немыслима. Много лет ученые пытались разобраться, почему же все-таки лед не вмял, а прорезал корпус Титаника. Вывод был сенсационным: лучшая сталь того времени не выдерживала низких температур. В лаборатории Галифакса тщательно изучили фотографии пробоины в корпусе Олимпика после столкновения с крейсером Хок. Экспертное заключение гласит: в районе удара. Плиты разорвались. Края многих плит необычайно остры и создают впечатление разлома хрупкого материала. Затем исследованием подвергли кусок обшивки, поднятый с «Титаника», эксперты единодушны. Испытания показали, что марка стали, использовавшаяся для «Титаника», становилась хрупкой при погружении в воду с температурой около нуля по Цельсию. Хрупкость стали в ледяной воде Атлантики могла внести свой вклад в то, что заклепки лопнули и листы обшивки разошлись. Вот откуда взялась почти стометровая пробоина. Сталь не амортизировала удар. Лед проломил хрупкую обшивку. Первые шесть отсеков затоплены, и «Титаник» обречен. «Лучший морской конструктор своего времени», Томас Эндрюс не виновен, виноваты несовершенные технологии начала века. Однако есть еще одна версия катастрофы. Главный подозреваемый — немецкий гросс-адмирал фон Тирпиц. Версия шестая. Диверсия. Торпедная атака. Из досье фон Тирпица. Альфред фон Тирпиц. 63 года. Морской министр, гросс-адмирал ВМФ Германии. Инициатор неограниченной подводной войны против Англии. В начале прошлого века именно фон Тирпиц выступил с идеей создания сильного флота как главного орудия за передел мира. А вскоре Германия буквально наступает на пятки первой морской державе мира Англии. Новейшие немецкие пароходы Deutschland, а затем и «Кайзервильгельм II» даже отнимают на время англичан голубую ленту Атлантики. Английские верфи просто кишат германскими шпионами, а на борту британских суперлайнеров полно любознательных немецких пассажиров с фотоаппаратами. Курсы немецких подводных лодок по странной случайности то и дело пересекались с маршрутами новейших английских пароходов. Дискредитация флагмана британского флота «Титаника» могла бы стать решающей в будущей морской войне. Тут были хороши любые средства, даже диверсия. Все свидетели агонии «Титаника» описывают страшный грохот незадолго до того, как лайнер ушел под воду. Его объясняли мгновенным вытеснением воздуха и смещением механизмов в трюме лайнера в момент погружения. Однако есть мнение, что после столкновения с айсбергом Титаник остался бы на плаву не случись мощного взрыва на борту. По этой версии, поврежденный лайнер, был торпедирован немецкой подводной лодкой, сопровождавшей его рейс. До обнаружения останков «Титаника» доказательств этой версии не было. Помните, именно доктор Баллард первым обнаружил, что над ней лежит не целый, а разломившийся на три части корпус корабля. Торпедная атака объясняет это вполне. А знаменитая рваная пробоина в носовой части лайнера, ее никак не мог причинить айсберг, она слишком далеко от бункера, в котором горел уголь. Говорят, что эта дыра могла образоваться в момент удара корпуса одно, но тогда почему она одна? Сегодня нет методов и возможностей изучить днище корабля. Именно на нем лежат обломки «Титаника», глубоко уйдя в Донный Ил. Вот почему немецкая диверсия, видимо, так и останется всего лишь одной из версий гибели великого непотопляемого, ведь до сих пор ее не подтвердил ни один архивный документ. Наше расследование подошло к концу. Мы рассмотрели основные версии причин гибели «Титаника», от официальной до самых сенсационных, стараясь быть беспристрастными. Теперь каждый вправе отдать предпочтение любой из них. Нам же осталось только рассказать о том, как повели себя главные участники трагедии в самый страшный момент катастрофы. Смытой волной и державшийся за шлюпку, капитан Смит сказал «Я последую за кораблем» и поплыл к тонущему «Титанику». Тело его не нашли. Уильям Мардек по одним свидетельствам застрелился, посадив людей в последнюю шлюпку. По другим до последнего момента помогал пассажирам. Тело не найдено. Томаса Эндрюса в последний раз видели в курительной первого класса. Он неподвижно сидел за столом. Заромежал спасательный жилет. Эндрюс так и не вышел на палбу. Из Вип пассажиров, мужчин, не спасся никто. Все они подчинились приказу капитана. В шлюпке только женщины и дети. И только Брюс и смей, протолкавший сквозь толпу мужчин. Сумел таки получить место в шлюпке. Он спас свою жизнь, но до конца дней так и не смог отмыться от позора. Более девяносто лет обломки величайшего в истории моей плавания корабля лежат в Атлантике на глубине около четырех километров. От его красоты не осталось следа. Еще совсем немного и морские организмы, соленая вода и ржавчина превратят красавец-лайнер в огромную груду трухи, разрушающейся от любого прикосновения. И так ли уж важно человечеству, что за корабль и почему покоится на дне? Ведь этот корабль печальный символ его непомерной гордыни. У этого символа только одно имя Титаник.